Рекс Стаут Только через мой труп Часть восьмая Барретт ошеломленно пялился на него. Влево и наискосок от его уха, над накрахмаленным белым воротничком на шее, вздулась и пульсировала жила. Наконец он собрался с духом и проверещал. — На кого вы работаете? — На мисс Тормик. «Я спрашиваю, на кого вы работаете? На Рим?» «Я расследую дело об убийстве. Мой клиент Ния Тормик. Меня интересует одно». «Ладно, хватит вам. Или вы меня за идиота держите?» «Послушайте, я прекрасно понимаю, что на кого бы вы ни работали, вы предупреждаете меня не случайно».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 что я не претендую на свою долю добычи. Таким людям, как вы, это покажется непонятным и невероятным. Но это так. Мне нужно только одно. Я хочу, чтобы вы проводили мистера Гудвина к мадам Зорке, а мистер Гудвин доставит ее сюда. Вот и все. Если вы откажетесь... Я немедленно отсылаю по трем адресам всю имеющуюся у меня информацию о том, как вы ограбили югославский народ. Вы представляете, какую шумиху это вызовет? И не усложняйте дело, приписывая мне корыстолюбие и алчность. Вы страдаете профессиональным заболеванием. Когда на международного финансиста нападает вооруженный грабитель, финансист тут же отдает ему не только деньги и драгоценности, но и рубашку с брюками. Почему? Потому что ему даже в голову не придет, что грабителю этого не нужно. Прошу вас, поймите и зарубите на носу. «Мне нужна от вас только мадам Зорка. И все. Больше вам от меня ничего не грозит, если, конечно, не окажется, что это вы убили Перси Ладлоу». Вульф перевел взгляд на меня. «Арчи, мистер Баррет проводит тебя к мадам Зорке. Привези ее сюда». А вдруг она сбежала из города? Сомневаюсь, не думаю, что она далеко. Возьми Родстер и поезжай за ней, но не отпускай мистера Баррета. Как раз Барретом я предпочел бы не связываться. Понимаю, придется тебе потерпеть. Хотя он повернулся к Баррету. Где она? «Далеко отсюда!» Финансист явно пребывал в нерешительности. Наконец он разлепил губы и пробормотал. «Если вы кому-то проболтаетесь, черт возьми!» «Я уже сказал вам, что мне нужно!» Резко оборвал Вульф. «Больше повторять не буду. Где она?» «Она, я думаю, недалеко. В Нью-Йорке?» «Думаю, что да». «Хорошо. И не пытайтесь перехитрить мистера Гудвина. Он крут на расправу. Я вернусь сюда вместе с ними. Я хотел поговорить... Нет, не сегодня. Возможно, завтра. Не впускай его в дом, Арчи». «Окей». Я вскочил на ноги. «Давайте поживее». «А то моя кровать приревнует меня к кушетке, решив, что у нас с ней роман». Баррету уходить явно не хотелось. Он боялся покинуть Вульфа, которому оставалось только протянуть руку к телефону, и тайные аферы с боснийским лесом выплывут наружу. Но я решительно вытолкал его сначала в прихожую, а оттуда на улицу в свежую ноябрьскую ночь». Я думал, что на улице Баррета дожидается Роллс-Ройс или хотя бы Кадиллак, но обманулся, и нам пришлось пешком тащиться на Восьмую авеню, где мы удачно перехватили припозднившееся такси. Я проследил, чтобы Баррет сел в машину, залез следом, и Баррет приказал водителю. «Тайм-сквер!» Когда машина покатила, я неодобрительно покосился на Баррета и произнес только не говорите мне что оставили ее стоять на тротуаре баррет не обращая внимания на мой выпад повернулся ко мне и вдруг доверительно зашептал послушайте гудвин мне нужна ваша помощь я попал в дурацкое положение убеждать вульфа что я не знаю где находится зорка было бы бесполезно он бы все равно не поверил мне, но беда в том что я и в самом деле не знаю плохо конечно — Чертовски гнусно. Если вы вернетесь и доложите, что я не привез вас к ней, потому что не знал, где ее найти, Вульф наверняка выполнит свою угрозу. — Да, это как пить дать. — Значит, так не пойдет. Но мы можем сделать вот что. Давайте куда-нибудь заскочим и пропустим по стаканчику. Потом, например, через полчаса вы вернетесь и скажете, что мы заехали по определенному адресу. Назовите подходящий адрес, рассчитывая, что Зорка там, но ее там не оказалось. Вы можете описать, как я удивился и огорчился. В общем, распишите это яркими красками. Запросто. В таких делах я собаку съел. Но вы... Минутку... Такси свернуло на 42-ю улицу, и Барод покачнулся, но потом выпрямился. «Я знаю, что вам летит на Орехи, если вы вернетесь без нее. Но ведь вы не виноваты. Я и впрямь не знаю, где она. Я понимаю, что вы не обязаны помогать мне просто так, задарма. С какой стати? Это верно. Как насчет 50 долларов? Еще никогда меня не пытались подкупить столь жалким образом». Я презрительно фыркнул. — Ну и жмот же вы, приятель. Пятьдесят зеленых, когда на карту поставлена судьба международной аферы? — Нет. — Гоните хотя бы сотню. — Где остановить? — спросил таксист. Баррет велел ему притормозить у тротуара и не выключать счетчик. Потом вытянул ногу, залез в брючный карман и извлек тощую пачку банкнот. — Не знаю, есть ли у меня столько с собой, — пожаловался он. Ищурясь в полумраке, начал отсчитывать деньги. Озираясь по сторонам, я заметил закутанную в шаль старуху, которая направлялась к нам с коробкой жевательной резинки. Прекрасно, даже не придется вылезать из такси, подумал я. Есть, сказал Баррет. Отлично, давайте сюда. Мне легче соображать, когда баксы уже в кармане. Баррет молча передал мне деньги. Я, не став пересчитывать, сунул их через окошечко приблизившейся старухи со словами. «Держите, бабушка, за две жвачки! Сдачи не надо!» Старушенция всучила мне два пакетика жвачки, взяла деньги, посмотрела на них, потом испуганно уставилась на меня, но в следующую секунду быстро засеменила прочь, поспешно перебирая непослушными ногами. Я протянул одну жвачку Барыту: «Держите!» «Как раз по одной на брата». Вместо того, чтобы принять угощение, он процедил. Чертов кретин!» Я покачал головой. «Ничего подобного. Что-то многовато у вас промашек, приятель. Кстати, моя находка отнюдь не оригинальна. Как-то раз я уже проделал такую штуку в Кроуфорде. Когда меня пытались подкупить, в коровьем стоили Только вместо старухи...» Я благодетельствовал долговязого парня с вилами и в комбинезоне. Я сунул пластинку жвачки в рот. «Может, спать расхочется?» «Ладно, хватит валять дурака. К тому же мистер Вульф уже ждет. Ведите меня к зорке!» «Подлый обманщик! Опять вы за свое?» «Где она?» «Не знаю». «Хорошо». Я наклонился к водителю. «Едем на 48-ю улицу к востоку от Лексингтона-Веню». Таксист кивнул и включил зажигание. «Это еще с какой стати?» — встрепенулся Барретт. «Зачем вам Милтон?» «Я оставил там свою машину. Я сяду в нее, поеду домой и передам мистеру Вульфу грустные новости. Придется заодно помочь ему с телефонными звонками и прочей суетой». Он ведь никогда не откладывает на завтра то, что я могу сделать сегодня. Вы хотите сказать, что после того, как вы выманили у меня деньги и отдали их этой старой корге, я хочу сказать вот что. Либо вы прекратите извиваться и выкручиваться, как червяк, и отведете меня к Зорке, либо я возвращаюсь к Нировульфу. Тогда пеняйте на себя. «Мне уже давно пора спать». Вы утверждаете, что не знаете, где искать зорку. Мой шеф считает, что вы врете. У меня своего мнения нет. Мой мозг девственно чист, но зато я слепо повинуюсь указаниям. Ведите меня к зорке или примиритесь с доносом в полицию. Такси пересекло шестик. В прихожей было жарко и пахло духами. Я последовал примеру Барретта и снял пальто.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 А Белиндарид, сидевшая, в чем мать родила, выкрикнула «Как там мой зайчик? Ой!» и поспешно потянулась к бледно-голубому пеньюару, который свешивался со спинки дивана. Глава одиннадцатая «Я же просил вас подождать в прихожей!» — зарычал на меня Баррет. «Не имеет значения, — заверил я, — когда я думаю о деле...»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 — сердито сказал Барет. Он пришел за Зоркой. Вам не стыдно сидеть в таком виде? Затем он повернулся ко мне и сказал. — Объясните ей сами. — Тут нечего объяснять, — обиженно процедила Зорка. — Выпейте с нами, — не унималась Белинда. Я еще никогда не выпивала вместе с сыщиком, да еще с таким хорошеньким.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 Потом, сообразив, что не мешало бы подкрепить силы, я потянулся за бутылкой и стаканом. В последний миг обернулся к барету и спросил. «Извините, если хозяин вы...» «Это квартира мисс Рит, сухо ответил он. «Но вы вторглись сюда». «Пожалуйста, выпейте, Арчи», — взмолилась Белинда. Я улыбнулся. «Спасибо». И до краев, наполнив стакан, залпом осушил его. После чего посоветовал Баррету: «Вам тоже не помешает промочить горло, старина? Вы перенапряглись!» После чего обратился к Зорке. «А дело вот в чем. После того, как вы позвонили в контору Нировульфа и сказали мне...» «Что? После чего?» Я придвинулся к ней поближе, чтобы ей было легче сосредоточиться. «После того, как вы позвонили и сказали мне...» что видели, как мисс Тормик подложила что-то в карман моего пальто. — Ничего подобного. — Я? Я вам звонила? Она махнула рукой держащий бокал в сторону Белинды, расплескав добрую половину его содержимого на ковер, и обиженно спросила. — Белл, не давай ему больше пить. Он говорит, что я ему звонила. — Может быть, так оно и есть, дорогая. Ты ведь часто звонишь мужчинам. И я тебя не виню, что ты ему звонила. Он красавчик. Но я ему вовсе не звонила. Но и зря. Белинда пылко посмотрела на меня. Выпей со мной, Перси. Я не Перси. Меня зовут Арчи. Перси — это тот, кого убили. Ой! Белинда нахмурилась. Да, это правда. Мы же поэтому и устроили попойку чтобы попытаться забыть об этом. Бррр, Она содрогнулась. Подумать только. Я назвала тебя Перси. Тебя. Ну и ну. А тебе не кажется, что это забавно, зайчик? Нет, огрызнулся Баррет. Этот субъект... Нет, это безусловно забавно. Тем более, что имя Арчи мне нравится. С какой стати я назвала его Перси?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 «Да, понимаю», — отрезал я и обратился к зорке, на губах которой блуждала бессмысленная улыбка. «Насчет вашего звонка», — произнес я, — «возможно, я просто прихвастнул. У меня есть слабость хвастаться по поводу того, что мне часто звонят женщины. А с Дональдом Барреттом я пришел сюда просто, чтобы ему помочь. Мне все равно нужно было попасть на 48-ю улицу, чтобы забрать свою машину». Баррет сказал, что попросил вас приехать сюда и переночевать у мисс Рид, но после беседы со мной согласился, что нужды в этом нет, и вы можете возвращаться домой. Вот я и зашел с ним, чтобы отвезти вас домой. — Не правда ли, Баррет? Я вовсе не соглашался. — Не правда ли, — повторил я уже более настойчиво. э Э-э-э, да, то-то же. Так что можете набросить на себя пальто. «Одеваться вам ни к чему, и я прихвачу вашу сумку и чемодан». «Зачем?» — спросила она. «Дома вам понадобятся ваши вещи». «Я не поеду домой». «Господи, ведь уже почти расцвело». «Я не поеду домой. Белинда, разве я еду домой?» «Нет, конечно. Если бы и ехала, то уж не с ним. Он мне не нравится». «Ты слышала, как я вспомнила, что он, оказывается, мне совсем не нравится?» Я опять наполнил стакан и отхлебнул. Потом присел на краешек шезлонга возле голых ног зорки, чтобы обмозговать положение. Сложностей создалось немало. А главное заключалось в том, что я не знал, насколько она назюзюкалась. Если она и вправду лыка не вяжет, толку от нее Вульфу не будет никакого. Но нельзя было сбрасывать со счетов и мою репутацию. За годы работы на Вульфа меня посылали со всевозможными поручениями многие сотни раз, раздобыть для него все, что угодно, от катушки ниток до уолл-стритовского брокера. Я всегда с честью справлялся с любым заданием, практически без осечек. Поэтому легко было представить, какой прием ждал меня дома, в случае, если бы я вернулся без зорки. Еще одним доводом послужила ее дурацкая улыбка, которая меня страшно бесила. Я встал и заявил Барету, тоном, не допускающим возражений. «Вам решать, братец! Вы ее сюда завлекли, вам и вытаскивать!» «А что я могу с ней сделать?» — взвизгнул Барет: «На руках вынести, что ли?» «Не смейте ко мне прикасаться!» — недобрым голосом просипела Зорка: «Руки оторву!» Да, не трогайте ее, подхватила Белинда. Особенно ты, красавчик. Я вас к ней привел, сказал Баррет. На большее мы не договаривались. Эй, что вы делаете? Не обращая на него внимания, я обогнул диван и подошел к узкому длинному столику, на котором стоял красный телефон. Баррет закусил губу и следил, как я набираю номер. Белинда наускивала его. Обрежь ему, зайчик! «Размаш по стенке. Нечего ему звонить. И вообще пусть ничего не трогает». «Неравольф слушает», — прогудил мне в ухо голос. «Алло, это управление полиции?» — громко спросил я. «Мне нужен инспектор Кремер, начальник отдела тяжких преступлений». «Понятно. Действуй дальше сам». Баррет перегнулся через диван и страстно жестикулировал. Я отмахнулся от него и продолжал. «Алло, отдел тяжких преступлений? Мне нужен инспектор Кремер. «Ах, вот как! А кто это говорит? Сержант Финкл?» «Да, мне так и показалось. Арчи Гудвин из конторы Неровульфа. Я хочу поделиться свежими новостями по поводу убийства Ледлоу». Рука Барретта взметнулась, как змея вырвала трубку из моей ладони и придавила к рычажкам телефонного аппарата. «Не будьте идиотом», — посоветовал я, — «даже если я не сверну вам шею». «Что вы хотели ему сказать?» «Где им искать женщину, которая показала, что видела, как мисс Тормик что-то подложила в карман моего пальто, а теперь это отрицает?» «Вы с ума сошли? Вы же представляете интересы мистер Тормик! Вы должны ее защищать!» — Я знаю. Но в конечном итоге оказывается, что лучшая защита — говорить правду. — Чушь собачья! Вы понимаете, что они могут проследить, с какого номера звонили? — Я пожал плечами. — Наверное. Если так, то они перезвонят сюда сами. Так что если им что-то не понравится, они кого-нибудь пришлют, и вам придется их впустить. Ну и, конечно, если они застанут здесь меня и Зорку... Баррет стиснул зубы. «Ах, чертов предатель!» Я снова пожал плечами. «Мне уже до смерти надоело слушать про вашу Тормик», — встряла Мисс Рид. «Насколько я понимаю, Арчи...» «Заткнись!» — резко оборвал ее Баррет. «Сама ведь знаешь!» Он вдруг прикусил язык и повернулся к Зорке. «Тебе придется сматываться да поживее. Вставай быстро!» «Но ведь ты обещал!» — взвыла зорка «Мало ли, что я обещал!» Этот обманщик... Барретт схватил ее за плечо и рывком поднял на ноги. «Нужно отдать ему должное. В критической ситуации он не растерялся». «Где твое пальто? Где туфли и чулки? Впрочем, черт с ними с чулками! Где туфли?» Он рванулся к двери и выскочил из гостиной. Я вышел в противоположную сторону, в прихожую, нацепил шляпу и надел пальто. Потом распахнул дверцы встроенного шкафа, думая помочь Зорке, и остолбенел. Каких только шкур там не было. Решив, что сойдет и первая попавшаяся, я потянулся к ближайшей, но кто-то сзади схватил меня за локоть и прогнусавил прямо в ухо. «Так не пойдет! Оставь мою норку в покое и вообще мотай отсюда!»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 Застегнули до самого верха и, поддерживая с двух сторон, припроводили модельершу в прихожую. Мисс Рид стояла там, распахнув настежь входную дверь. Когда мы протискивались мимо, Барретт сказал Белинде, «Мне придется проводить их вниз. Если зазвонит телефон, не снимай трубку. Я сейчас вернусь». На ступеньках Зорка споткнулась, но мы ее удержали и в лифт затолкали уже без приключений.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 Она повисла у меня на руке время от времени, вскрикивая что-то вроде «Гоп-ля-ля!». Мы не проковыляли и полквартала, как откуда-то вынырнуло такси, и я успел остановить его. Затолкать зорку в машину оказалось уже только вопросом силы, а не ловкости. На сиденье она обмякла и бормотала нечто напоминающее «Тип-топ». Родстер стоял на том же месте, где я его оставил, словно верный пес, дожидающийся загулявшего хозяина. Таксист оказался понятливым и ловким. С его помощью я сумел запихнуть зорку в мою машину без особых усилий. Правда, в последний миг она вдруг стала отбиваться и легаться, но я проявил твердость и, решительно усадив ее на заднее сиденье, захлопнул дверцу. Затем расплатился с таксистом, добавив чаевые. А в ответ, кроме благодарности, удостоился дружеского совета. «Когда будешь ее вытаскивать, подталкивай сзади. Тогда она не сможет тебя укусить, да и когтями до лица не доберется». «Окей, спасибо большое». Я забрался на место водителя, запустил мотор, и мы покатели. Когда я завернул за угол, зорка явственно произнесла какую-то абракадабру. зук обгрындл». Я отозвался сочувственным хвала Богу и, должно быть, попал в точку, потому что зорка привалилась к спинке сидения и затихла. Еще пару раз я раскрывал рот, чтобы напомнить ей, куда мы едем, но ответом меня не удостоили.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 Разглядев мою ношу, фриц отшатнулся со словами. — Боже мой, она мертва? — Нет, даже не больна. Запри дверь. Дверь в кабинет была нараспашку, и я вошел бочком, стараясь, чтобы зорка не ударилась головой о косяк. Вульф сидел за столом, читая книгу. Увидев меня с грузом, он поморщился, захлопнул книгу, загнув страницу, выпрямился и недовольно потряс головой. Бросив взгляд на кушетку, я убедился, что она по-прежнему завалена картами, которые Вульф расстелил на ней три дня назад, распорядившись, чтобы их никто не трогал. Тогда я аккуратно опустил зорку посреди ковра, с хрустом выпрямился, расправил позвоночник, ткнул указующим перстом бесформенную груду на ковре и величественно провозгласил «Мадам Зорка, сэр!»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 Она разыгрывает из себя мертвецки пьяную, но мне кажется, что она притворяется. Я разыскал ее в любовном гнездышке на Мэдисон Авеню. Баррет предоставляет гнездышку мебель, а Белинда Рит обеспечивает любовь. Такие дела. Зорка была там гостей Белинды. Кстати, Зорка категорически отрицает, что звонила сюда и отказывалась ехать. «Мне пришлось позвонить Кремору, чтобы надавить на них, и это подействовало. Держу пари, что она внимательно слушает, что мы говорим. Как бы она ни задохнулась тут в своей шубейке!» Я нагнулся, расстегнул норковую шубку и распахнул ее. Вульф встал из-за стола, протопал к зорке и остановился, хмуро разглядывая ее. «Она без чулок. «Вы правы!»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 Я склонился над пациенткой и пощупал ее пульс. Потом приподнял верхнее веко, вгляделся в радужную оболочку глаза и возвестил, что все нормально и опыт можно проводить. Вульф посмотрел на меня и сурово кивнул. Фриц принес чашку с кубиками, и Вульф велел, чтобы он отдал чашку мне. Я взял один кубик и положил на щеку зорки, но он соскользнул вниз.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 «Я должен задать ей несколько вопросов. Она в здравом уме?» «Пожалуй, да. Но я сомневаюсь, чтобы она вам разумительно ответила, со льдом или без него». Он посмотрел на нее в упор. «Мадам Зорко, я Ниро Вульф. Я хотел бы кое-что обсудить с вами. Когда вы были в Югославии в последний раз... Не отнимая ладони от лица, она помотала головой, застонала и пробормотала что-то еще более неразборчивое, чем грибблзук обгрындл. — Послушайте, мадам, — терпеливо продолжил Вульф, — я вам сочувствую, но вопрос у меня очень простой. И тут он выпалил пару фраз на непонятном языке, которые, возможно, имели какой-то смысл для Зорки, но никак не для меня. Но Зорка даже ухом не повела. — Вы не понимаете по-сербско-хорватски? — Нет, — буркнула она, — этого я не понимаю. Вульф бился с ней целый час. Когда он что-то вбивал себе в голову, его упорство не уступало его весу. Я исписал почти весь блокнот, но на сотни страничек не набралось бы и строчки полезных сведений. Например, Вульфу так и не удалось выяснить, была ли она хоть раз в Югославии, откуда у нее такое странное имя Зорка, где она появилась на свет и даже вообще появилась ли. Более или менее достоверно удалось установить одно — Как-то раз Зорка провела по меньшей мере одну ночь в каком-то парижском отеле, и еще в тот же самый год с помощью иностранного капитала ей удалось открыть мастерскую в Нью-Йорке на втором этаже отеля Черчилль, а также несколько мелочей. Ее родной язык был не сербско-хорватский, ни с ней Тормик, ни с Карлой Ловхин она не дружила. С Перси Ладлоу была знакома лишь шапошна, а уроки фехтования брала только для того, чтобы не полнеть. Вот и все. Вульфу, правда, удалось вытянуть из нее признание, что она звонила к нам в контору. Но торжествовать ему не пришлось. Она не могла вспомнить ни слова из того разговора. Ни единого слова. В двадцать минут пятого Вульф со вздохом поднялся с кресла и сказал мне... «Уложи ее спать в южной комнате над моей спальней и запри на ключ». Зорка тоже встала, оперлась рукой о край его письменного стола и провозгласила «Я хочу домой». «Дома вас ждет полиция. Как я вам уже говорил, я сообщил им о вашем телефонном звонке. Они увезут вас в участок, «И будут куда настойчивее, чем я. Итак...» «Хорошо», — простонала она. «Спокойной ночи, мадам! Спокойной ночи, Арчи!» Вульф, тяжело ступая, протопал в прихожую к лифту. «Тащить зорку вверх я не собирался, поэтому взбежал по лестнице, зашел в лифт, на котором вознесся Вульф, спустился в прихожую» и отвез гостью в южную комнату. Полусонный и недовольный фриц проверил, заслон ли постель, развесил полотенце, разложил туалетные принадлежности и поставил в вазочку нашей фирменной орхидеи. Пусть Зорка не захватила с собой ночную рубашку, тапочки и зубную щетку, но зато могла вдоволь наслаждаться орхидеями. Фриц отвернул одеяло, и я усадил Зорку на край кровати. «Бедненькая!» — покачал головой Фрид. «Угу», — буркнул я. Потом спросил Зорку. «Может, вам помочь? Шубка шубкой или еще как-нибудь?» Она помотала головой. «Окно открыть?» Ответ тот же. Мы оставили ее в покое и вышли. Я запер дверь снаружи и положил ключ в карман. Когда я, наконец, улегся в собственную постель, было уже без десяти пять, и в окно уныло скрепся тусклый ноябрьский рассвет. В восемь утра, умытый и одетый, но не выспавшийся и злой, я потащил зоркий под с кофейником. Когда на мой третий и самый громкий звук никто не отозвался, я отомкнул дверь и вошел. Зоркий след простыл. Постель была в том же виде, в каком ее оставил Фриц. Окно, с левой стороны выходящее к пожарной лестнице, было поднято до самого верха. Конец восьмой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово.